Глава одиннадцать. Один месяц спустя. Андреа сидела у подножья лестницы в своем многоквартирном доме в Балтиморе. Она прижимала к уху телефон, а Байбл описывал ей похоронную службу судьи Эстер Вон. Рак забрал ее быстрее, чем все ожидали. Или эта женщина просто знала, когда нужно уйти. Она зачитала полный текст заявления перед прокурорами, Написала свою последнюю волю, потом вернулась в свой дом в Балтиморе, пообедала с Джудит и Гвиневрой, легла вздремнуть и больше не проснулась. «Людей было не очень много, учитывая все преступления судьи», — сказал Байбл. «Но друзья Джудит из художественного колледжа пришли всей толпой. Боже, эти ребята умеют пить!» Андреа улыбнулась. Алкоголь на самом деле был единственной веской причиной, чтобы идти учиться в художественную школу. Она спросила... Она говорила о том, что случилось с Нардо и Рике. «Ну, Джудит, практичная женщина», — сказал Байбл. Для нее не стало сюрпризом, что ее отец был плохим человеком. Что касается Рики, знаешь, я понятия не имею. Джудит рада, что старушенце во всем призналась и проведет в тюрьме остаток жизни. И, думаю, это подарило Эстер какое-то успокоение, когда она, наконец, узнала, что произошло. А если Эстер была счастлива, то, как правило, и Джудит была счастлива. Андрея подумала, что это очень похоже на Джудит. Несмотря на свое непреклонное, невозмутимое и даже незаконное поведение, Эстер всегда любила Джудит. И в глубине души она была всего лишь потерянной женщиной, у которой убили дочь, и которую избивал собственный муж. «Эх, напарник! Видела бы ты, какую они накрыли поляну. Ты когда-нибудь пробовала заварной пудинг?» Судья его просто обожала. Андрея знала о нем только из самой ужасной песни на свете, которая намертво заседала в голове. «А почему он заварной?» «Да бог знает! Наверное, его так назвал какой-то фермер Янки, который любил пудинги». Но я так тебе скажу. Я стрескал столько этого пудинга, что мне придется отказаться от мучного до конца месяца. Ты знаешь, как говорят «худые маршалы любят своих жен». Закончила за него Андреа. Что это, черт возьми, значит?» Байбл засмеялся. «Ты же знаешь, что нам надо сдавать тесты на физическое состояние раз в год. Раньше тебя могли уволить, если ты набрал лишнего. Сейчас так не делают, потому что это дискриминация». Зато если ты сдал тест, тебе дают две недели отдыха, чтобы ты провел их со своей прекрасной женой, ну или мужем. Мотивация показалась ей знакомой. Гордон сделал целую презентацию в PowerPoint, чтобы обратить внимание Андрея на особо важные моменты из памятки отдела кадров службы маршалов США. Единственной реакцией Андреа была шутка о том, что последнюю выплату в счет студенческого долга банк вычтет из ее похоронной страховки. «Эй, напарник!» — обратился к ней Бэйбл. «Всё путём?» «Всё путём», — «Все сказала Андреа. Хотя всё станет путём, когда дело Векслера закроют, и психопат окажется за решёткой. Они не смогли доказать, что он сделал что-то с Эмили Вон. К счастью, правительство США очень серьёзно относится к налоговым махинациям, уклонению от налогов, банковским махинациям и другим финансовым преступлениям. Лучшего, чего мог добиться для себя Векслер, это 25 лет в федеральной тюрьме. Ему было 65, даже если его отпустят досрочно за хорошее поведение, ему будет за 80, когда он выйдет на свободу. Андреа была рада узнать, что у него не будет таких комфортных условий, как, например, у Клейтона Морроу. Векслер будет сидеть в федеральном исправительном учреждении Берлин в Нью-Гемпшире в тюрьме средней степени строгости – Общая камера и федеральная проблема с переполненностью тюрем делали ситуацию еще более опасной. Векслер будет ходить в арестантской форме, драить полы, чистить туалеты, есть полуфабрикаты, вставать в 6 утра и ложиться в 19.30. Всю его почту будут проверять, все звонки записывать, посещения будут строго ограничены. Ему ничего не будет принадлежать, даже собственное время. И все же этого было недостаточно. Единственное, чем утешалась Андреа, было воспоминание о самодовольном заявлении Векслера, которое он сделал в своем старом Форде в день, когда нашли тело Элис Полсон. Векслер хвастался тем, какой чудесной стала жизнь после того, как он оставил работу учителя. Но жизнь действительно заставляет себя платить за то, какой ты человек, так что Дин Векслер уже никогда не сможет поднять голову и увидеть бескрайнее голубое небо. Андреа прочистила горло. Впереди была самая тяжелая часть разговора. «Как дела у девочек?» «У девочек?» — повторил Байбл. Ему это тоже давалось тяжело. Каждый день они разговаривали о своих рабочих задачах, о погоде, о кассе и боссе, но всегда так или иначе возвращались к девочкам с фермы. После ареста Векслера несколько машин скорой помощи были готовы забрать девушек в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Только трое из двенадцати приняли предложение. Одна из них скончалась после недолгой борьбы за жизнь, другая сбежала из больницы, третья была настолько истощена, что для ее лечения пришлось вызывать специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Стар Боннер собрала вокруг себя оставшихся волонтеров. Каким-то образом она стала их фактическим лидером. Они приходили в суд каждый раз, когда там появлялся Векслер. Когда его возвращали под стражу, они удалялись в свою тюрьму на ферме. Байбл сказал, «Знаешь, моя жена Касси была там сегодня вместе с Мелоди Брикел, разговаривала со Стар. Они рассказали девочкам, какие у них есть варианты, когда ферма перейдет к государству. Может быть, им выделят дом, типа общежития, да и наверняка у них где-нибудь остались семьи». Босс сказала, что они будто головой о стену бились, пытаясь достучаться до них, но, думаю, им обеим от этого легче. Я уверена. Андрея услышала шаги на лестнице. Майк показал ей бутылку вина. Извини, Байбл, мне пора. Береги руку, куриные мозги. Ой, завязывай уже с шутками про попугаев, напарник. Это уже какой-то детский щепет. Ой, лепет. Андрея засмеялась и повесила трубку. Майк сел на ступеньку выше нее. Она положила голову ему на колени и взглянула на него снизу вверх. Мама и Гордон распаковывают мои книги. Майк настороженно посмотрел на нее. И как продвигается? Гордон предложил сделать электронный каталог. Уже была жаркая дискуссия о том, расставлять их по алфавиту или по тематике. С тобой посоветовались? Неа. Ты все равно расставишь их по цвету, как только они уйдут. Ага. Она поцеловала его в губы, почесала бороду и гриво ущипнула за щеку. Не провоцируй мою мать. «Детка, ты знаешь, я никогда так не делаю». Андреа знала, что он делает это постоянно. Но не было никаких причин оттягивать неизбежное. Детекторы движения включали свет, когда они шли по длинному коридору. Ее новая квартира была меньше предыдущей, но под ней хотя бы не было гаража матери. Под ней вообще ничего не было, потому что она смогла позволить себе только подвальный этаж в ю -ЖБА. Так местные называли «Южный Балтимор». Хозяйка уменьшила арендную плату, когда узнала, что Андреа маршал. Но даже с учетом этого Андреа предстояло питаться лапшой быстрого приготовления, пока она получит социальную страховку. Если социальная страховка еще будет существовать, когда она сможет выйти на пенсию. Андреа последний раз предостерегающе взглянула на Майка и открыла дверь. Он увидел ее родителей и сказал, «О, смотри, мама с папой пришли». Лора вцепилась в книгу, которая держала в руках. Гордон откашлялся. Майк нацепил свою дурацкую улыбку и вошел внутрь. «Как у тебя здесь мило, Энди! Разумеется, я тут первый раз и понятия не имею, где спальня!» У Лоры раздулись ноздри. Гордон снова откашлялся. Андреа схватила бутылку вина. Она не выдержит это без алкоголя. Ее крошечная кухня находилась рядом с гостиной и примыкала к еще более крошечной спальне. Ванная комната была настолько тесной, что дверь царапала унитаз. В квартире было ровно три окна. То, что над кухонной раковиной, было продолговатым и узким и предлагало прекрасный обзор на обувь, проходящих по тротуару людей. Андреа определенно нравилось это место. Она стала искать винные бокалы, но быстро сдалась — Она не успела ничего распаковать до того, как родители приехали ей помочь, во многом потому, что знала, что они приедут ей помочь. Она нашла два обычных стакана, банку из-под желе и кофейную кружку в коробке с надписью «Хлам». Андрея открыла кран в раковине, взялась за губку и выдавила на нее средство для мытья посуды. Тарелки со вчерашнего ужина были заляпаны соусом. В ее голове невольно вспыхнуло воспоминание о том, как Нарда Фонтейн Убрал руку от своей шеи. Кровь брызнула прямо на стар. Девушка не кричала. Она даже не попыталась стереть кровь с лица. Она сидела на стуле, сцепив руки на стойке, и смотрела на белую плиточную стену перед собой, ожидая, что кто-нибудь скажет, что ей делать. Андрея закрыла глаза. Сделала глубокий вдох. Такое иногда происходило. Травма возвращалась. Вспышки насилия, вспышки боли. Вместо того, чтобы бороться с ними... Перекраивать из-за них свою жизнь, Андреа научилась мириться с ними. Эти воспоминания теперь были ее частью, такой же, как и момент триумфа, который она испытала, когда добилась от Рики Фонтейн, полного признания. Андрея прислушалась к тому, что происходит в другой комнате. Стоило ей уйти, и накал страстей спал. Она слышала, как Лора отчитывает Майка, а Гордон смеется над ними обоими. Андрея достала из заднего кармана айфон. На «Айклауде» сохранились сделанные тайком фотографии подросткового коллажа Джудит. Оригинал был уничтожен пожаром. У Андрея осталось единственное доказательство того, что он когда-то существовал. Она пролистала подписи на сборнике «Мелоди». Ободряющие фразы, которые, как она узнала позже, были взяты из ее писем. Снимки УЗИ с маленькой Джудит, расходящиеся веером из центра композиции. Фото Эмили, на которых она играла, смеялась и и делала что угодно, но только не умирала. Андреа отчаянно старалась убедить себя, что Джудит похожа на Клея, но на самом деле она была очень похожа на свою мать. Светло-голубые глаза Эмили не имели ничего общего с ледяной синевой глаз Клея. А что касается острых скул Джудит и небольшой ямочки на подбородке, она могла взять это от кого-нибудь из дальних родственников Вонов или Фонтейнов, Как Андрея взяла вздернутый пятачок из генофонда своей семьи. Она еще раз провела пальцем по экрану и остановилась на общей фотографии, которую Джудит разместила среди других радостных снимков на своем коллаже. Это было то же фото, что Рики хранила на почетном месте 40 лет. Клика. Эмили и Рики были очень похоже одеты. Их жидкая подводка для глаз и завитые волосы указывали на начало 80-х. У всех парней были растрёпанные волосы и одинаковые ветровки с закатанными рукавами. Рики была похожа на Нарда больше, чем на своего брата-близнеца. Блейк и Клей могли бы быть братьями. Вместе компания выглядела так, словно позировала для постера приквела к клубу «Завтрак», хотя среди них не было ни спортсмена, ни принцессы. Андрея видела только ботаника, фриков и ненормальных, не говоря уже о том, что все, кроме одного человека, были преступниками. Громкий смех Гордона разрушил чары. Андреа услышала, что Лора дразнит его в ответ. В кои-то веки Майку, кажется, нечего было ответить. Андреа сунула телефон обратно в карман, опустила руки в мыльную воду и начала мыть посуду. Ее пальцы ухватились за скользкий край тарелки, а мысли снова перенеслись в дайнер. Согласно расследованию, проведенному полицией штата Делавер, выстрел Джека Стилтона в Бернарда Фонтейна был оправданным. Андрея не могла не согласиться с этим выводом, хотя понимала, что Стилтон в любом случае убил бы Нардо. Он был готов выстрелить во второй раз. Его остановила только Андреа. Она понимала его ненависть к Нарду. Этот кусок дерьма издевался над Стилтоном годами. В том числе и в конце 90-х, когда угрожал раскрыть его гомосексуальность, если тот не снимет с него обвинения в вождении в нетрезвом виде. Она и представить себе не могла, как тяжело ему жилось. Он был опустошен, когда убили его лучшую подругу. Потом его мучила мысль, что у него недостаточно власти, чтобы призвать убийцу к ответу. Его изводило знание, что Нарда был ключом к раскрытию этого преступления, но он слишком боялся бросить ему вызов. Андреа понимала, что Джек Стилтон — алкоголик и мизогин, но он был единственным настоящим другом — Эмили Вон. Эй! Руки Майка обняли ее за талию. Он прижался губами к ее шее. «Все в порядке?» «Да». Комок в горле напомнил ей, что не надо ему врать. «Я все думаю про стар». Майк снова поцеловал ее в шею. Три его сестры-командирши научили его, что не у всех проблем есть решение. Он просто сказал, «Мне очень жаль». Лора прочистила горло. Она держала в руках три винных бокала. Я нашла их в коробке с надписью «Ванная». Андрея пожала плечами. «Зачем принимать ванну, если ты не собираешься выпить?» Лора нахмурилась, когда Майк забрал у неё бокалы. Я прочитала «Некролог судьи» в «Таймс». Неудивительно, что Рейган назначил её сплошное лицемерие. Майк начал. «Не то что преступники, живущие в стеклянных замках. Это совершенно другое дело» фыркнула Лора. «Нельзя добраться до таких уровней власти, не продав душу. Посмотрите на моего ужасного брата». Андреа была беспредельно благодарна своему телефону за то, что он начал звонить. Номер определился как «Байбл Леонард», что было странно, потому что обычно он отображался как «Служба маршала в США Bible. Она сказала Майку и Лоре, «Я понимаю, что вы не можете быть милыми друг с другом, но ведите себя хотя бы достойно». Андрея выскользнула за дверь, прежде чем Лора успела ей возразить. Она вышла на лестницу и ответила на звонок. «Снова звонишь мне пощебетать?» Последовала долгая пауза. Она услышала вдалеке гул криков и ругательств, который был обычным звуковым фоном в Федеральном исправительном учреждении. «Привет, Андреа», — сказал Клейтон Морроу. Андреа машинально зажала рот рукой. Он продолжил. «Слышал, ты навещала мой родной городок?» Андрея опустила руку. Ее губы приоткрылись, когда она сделала глубокий вдох. Она не вскрикнула, не запаниковала. Она пересказала себе факты. Ее отец был в тюрьме. Достать контрабандный мобильный телефон было легко. Клей использовал идентификатор Байбла, чтобы Андрея взяла трубку. «Он чего-то хотел». Энди, сказал Клей. Я слышал новости про Рики и Нарда. Такие токсичные отношения они всегда друг друга стоили. Андреа сделала еще один глубокий вдох. Может, Дин Векслер и был дешевой копией Клейтона Мороу. но сейчас жесткий тон Клея напомнил ей Бернарда Фонтейна. Ты нашла то, что искала. Андреа встала. Нельзя было рисковать, ее мать могла выйти в коридор. Она поднялась по крутой лестнице, толкнула дверь на улицу. Мимо проносились автомобили, машины гудели. Пешеходы заполнили тротуар. Андрея прижалась спиной к зданию. Если Майк все еще стоит около раковины, он может увидеть в окне ее ноги. Она спросила Клея, что ты хочешь? Ах, вот этот прекрасный голос. Я хотел бы чтобы ты пришла навестить меня, дочь. Я внёс тебя в список для одобрения. Она почувствовала, что качает головой. Она никогда не будет его навещать. «Твой дядя Джаспер», — продолжил он, «я знаю, что ты работала с ним». «Я не работала с Джаспером», — сказала она. «Я просто хотела сделать так, чтобы ты никогда не вышел из тюрьмы». «Увы, я не виновен». «Хотя... «Поправь меня, если я не прав. Ты хотела бы, чтобы я действительно убил ее». Пальцы Андреа яростно сжали телефон. Слушание о его досрочном освобождении состоится только через пять месяцев. Она была уверена, что Джаспер предусмотрительно бросит все свои силы на то, чтобы ему отказали. Со своей стороны Андреа поклялась, что ее жизнь не остановится из-за психопата отца. Ей не удалось выполнить свою часть работы и упрятать его в тюрьму навсегда, но она не могла позволить Клейтону Морроу выставить ее неудачницей. «В любом случае», — сказал он, — «у меня есть много интересных историй о греховном прошлом Джаспера, которые могут заинтересовать тебя». «Например», — прямо спросила она, — «он был на каждом слушании по досрочному освобождению». «Ты не думал использовать эту информацию раньше, чтобы заткнуть ему рот?» «Любопытно, правда? Зачем мне скрывать то, что может его уничтожить?» Клей усмехнулся в тишине. «Приходи повидаться, дочь. Обещаю, ты не будешь разочарована». Андреа открыла рот, чтобы ответить, но слова не шли. Она почувствовала холодный воздух у себя во рту. Сосредоточилась на потоках кислорода, которые текут через нее, насыщают ее кровь, дают жизнь ее телу. Клейтон Мору звонил не для того, чтобы полить грязью Джаспера. Он звонил, чтобы снова притянуть Андреа на свою орбиту. Она не могла позволить своему миру остановиться из-за него. Он был психопатом. Внимание было его кислородом. Андреа была нужна ему, чтобы поддерживать его огонь. «Андреа!» — пропел он. «Мне кажется, тебе стоит...» Она отключила телефон. Сунула его обратно в карман. Посмотрела на улицу. Мимо проехал велосипед. Люди спешили за покупками. Дети обсуждали домашнюю работу. Миллениалы пили свой латте. Немецкий док на длинном поводке пробежал перед ней, как цирковой пони. Андреа оттолкнулась от стены, зашла в дом, на лестнице она услышала низкий голос Майка, тёплый смех Лоры, постоянное покашливание Гордона. В прошлом месяце её мать обвинила Андреа в том, что она подходит к каждому испытанию в своей жизни как к обрыву, с которого обязательно надо прыгнуть. Она сказала, «Ты полностью теряешь контроль, просто поддаёшься силе гравитации». Но теперь её жизнь больше походила на трамплин. Андреа Наконец научилась прыгать, ведь как падать она уже знала.